Глава пятая «Юлька, ты можешь сесть за руль?» Вместе с голосом у Нины тряслись руки. Блондинка посмотрелась в зеркало, оценивая внешний вид. «Я с Бадуна. Твое обычное состояние в последнее время. Я на нервах въеду куда-нибудь. Избавь меня от нотаций!» Бероева с ворчанием перебралась на водительское сиденье. «Они несовместимы с похмельем». Нина понимала, что выплескивает злость на подругу, но не могла остановиться. Поэтому Олег не успевает прочесть их с утра. «Я же просила!» Юлька, подстроив под себя зеркало, повернулась к ней. «Если будешь реветь, то пересядь назад». «Не сейчас». Она вздохнула, приложив ладонь к груди, словно определяя, что творится внутри, и сделала неутешительный вывод. «Выгорело что-то во мне. Не идут слезы, а стало бы легче». Нина откинула голову на подголовник, прошептав с сожалением. «Закурить хочется, аж сил нет. Ты же бросила еще в первую беременность. А сейчас затянулась бы с удовольствием». Юлька вывернула на дорогу, поражаясь выдержке мертвенно-бледной подруги. «Прости, второй раз я навожу тебя на измену мужей!» Нина прошептала сквозь зубы. «Помолчи до дома». Она закрыла глаза и зарычала громко, надрывно, со стоном. Все шире открывая рот, постепенно переходя на крик. Блондинка молча вела машину, плача без всхлипов, редкими крупными слезами за ту, что любила с детства, пропуская через себя случившуюся реальность. Водители из правого ряда оборачивались, провожая взглядами красивую женщину с разорванной в клочья душой и сухими глазами полными боли, выбрасывающую через глотку претензию к несовершенству мира, в котором все рождается и умирает. Даже любовь. Юлька не стала сворачивать к дому. Дети не должны видеть маму в таком состоянии. Свернула к ближайшему безлюдному в это время парку. Нина прильнула к толстому стволу, обняв скрипучее дерево, насколько хватало рук. Наверняка оно было в два раза старше невезучей в семейной жизни красавицы, а значит, мудрее и немало повидавшим на своем веку, способным выслушать, не перебивая. Нина не обращала внимания на снег с тихим шорохом, сыплющийся на открытую голову и заворотник вовсе не зимнего пальто. Она не чувствовала холода, внутри все заледенело, не пугая разницы температур. Нина жаловалась, как в микрофон в кору, уходящую с корнями глубоко в землю, упершись лбом в ледяную поверхность спящего великана, повторяя слышанную им не раз мантру брошенных женщин. «За что?» Почему это постоянно происходит со мной? Чего ему не хватало? За что он так? У нас дети. Как объяснить малышам, что папа уходит вовсе не потому, что не любит их? Он разлюбил маму. Господи, сделай так, чтобы он пожалел о предательстве. Холод взбодрил, возвращая в реальность. Она может сколько угодно стынать, рвать волосы, биться головой о стену, но это не освобождает от обязанностей. В ее случае понятие материнства означает содержать большую семью. Кормить, одевать, обувать семь душ. Плюс расходы на школу, детский сад, занятия в куче секций с множеством педагогов. Рабочий день никто не отменял. Встреча с Ковалевым и Бероевым тоже. А еще надо переговорить с риэлтором по продаже квартиры и одновременной покупке дома. Множество дел, которыми отныне станет заниматься единолично. Она прогоняла мысли о той, что смогла разлучить ее с мужем. Не хотела думать, откуда взялась юношеская любовь спортсмена именно в это время. Почему гостиничный номер оказался незапертым. И еще множество почему. Погрузиться в детальный анализ равнозначного ныния со слезами, соплями, истериками. Времени на подобные глупости в плотном графике нет. А может, все слезы по Жукову она выплакала в долгие месяцы его поисков? Она усмехнулась. Жаль, что не похоронила его в душе тогда же. Нина решительным шагом возвращалась к машине. Она открыла дверь с водительской стороны, потребовав. «Юлька, двигайся, сама по виду. «Ты уверена?» Можно было не спрашивать. Выгнутые ноздри тонкого носа, высоко вскинутая голова, уверенный взгляд серых глаз. «На все сто процентов! Обломается он меня ломать! Пусть лижет теперь своей рыжей и этим живет!» Она усмехнулась. «Хрен я больше кому поверю, трахать их и слать на!» «Далеко и подальше!» — поддержала ее блондинка. «Олег уже в курсе. Сказал, что я сука, но правильная. Тебе передал держаться и ждать Жукова на коленях под окнами». Даже знаю, какими словами он это сделал. Нина почесала пальцами подбородок и проговорила хриплым голосом. «Совершил глупость спортсмен, с кем не бывает?» Юлька хохотнула. «Точно так!» Вот только глупости Жукова в последнее время мне дорого стоят». Она вернула зеркало на место, сделав вывод с прицелом на будущее. «Не девочка я, чтобы терять годы жизни. Детей бы успеть поставить на ноги». Блондинка младше годами улыбнулась. Ей бы выглядеть, как многодетная мать. «Взгляни на пропущенные». Она кивнула на оставленный в машине смартфон. «Раз сто позвонил». Нина плавно выезжала со стоянки, пряча эмоции за маской спокойствия. Хоть двести. Это теперь не имеет значения. Измену в открытую я не прощу. Память к нему вернулась, — она хмыкнула. Этот день отпечатается в его голове на всю жизнь. Несколько минут и автомобиль отправился в центр суетливой столицы. «Поехали завтракать. Мама будет рада накормить тебя фирменными сырниками». Юлька продолжала разговор. «Да». «Поставить козла на место ты сумеешь, тем более, что кандидатов помочь в этом пруд пруди!» Нина кивнула, выгнув ноздри и растянув губы в ухмылке. Боль перерастала в желание мстить. «Не сомневайся, пусть и дальше носится, тряся членом по гостиничным номерам!» Он разбудил во мне суку. Она стукнула ладонью по рулю. «Унижение я не прощаю!» Юлька наблюдала, как из бледного лицо подруги становится красным от злости. Что будешь делать, когда начнутся попытки тебя вернуть? Стас без боя не сдастся. Пусть встанет в очередь за Светличным. Она передернулась, встряхнув головой. Чуть не забыла, что завтра идти на прием по поводу юбилея офиса. Надо прошвырнуться по бутикам, купить платье для ангела. Она повела плечами. Аж лопатки чешутся. Пора начинать размахивать крыльями. В салон я записана. Твои волшебницы сделают из меня безупречную леди. Обязательно! «Мочи их всех наповал, Нинчик!» Нина растянула губы, изображая улыбку, сказала красавица-блонда матери четверых детей. Юлька отмахнулась. «Мне не хватает твоих мозгов!» Она не представляла, что бы делала на месте подруги. «Мануэля ему отдашь? Пусть воспитывает из него чемпиона!» Нина вспомнила мордашку малыша, уговаривающего ее больше не плакать. «Нет, мальчишке и так в жизни досталось!» Надеюсь, не все гены родителей ему передались. Он вырастет рядом со мной бизнесменом. Если Жуков не решит его отобрать, обломится. Я такая же мать, как он, отец. Мы усыновили его в Никарагуа, если ты не забыла. Пусть пободается. Она скривила губы. Перед ним я не беззащитная дура, как была со Светличным. Юлька с усмешкой кивнула. Опыт приходит с годами. И не говори. Хоть какое-то преимущество в сороковнике за плечами. Нина заходила в банкетный зал офиса бывшего мужа, опоздав почти на полчаса. Идеально прямая спина, плавное покачивание бедрами, ослепительная улыбка на пухлых губах и хищный взгляд пантеры, вышедшей на охоту. Она окинула холодным взором собравшихся. Светличный оставил жену на попечение лысого мужчины и рванул к ней навстречу, услужливо подставляя локоть. «Идем, представлю тебя новым бизнес-партнером. Старых и так знаешь». Он наклонился, втягивая аромат распущенных локонов, с трудом удержавшись, чтобы не освободить от них длинную шею. «Как всегда восхитительно, кошка!» Павел вскинул бровь, гипнотизируя дьявольски черными глазами. «Птички напели, что у тебя не все гладко с блондинчиком?» Она, поймав косой взгляд, Аиша одарила бывшего мужа улыбкой и, наклонившись к уху, прошептала. «Скоро я вычислю твоих куриц, ощипаю и пущу на бульон». Чтоб не ли лишнего. Сделав вид, что поправляет идеальный узел галстука, не без кокетства добавила. Тебе в любом случае не обломится. Из кандидатов заменить Жукова уже очередь выстроилась.